Во всем этом Павлов не видел ничего такого, что категорически бы противоречило его представлениям Ну, пусть в конце дуги какого-то рефлексия и оказалось химическое звено. Основного принципа рефлекторного механизма управления всеми процессами в организме это не подрывает. Просто вносится уточнение. Драматический оборот события приняли, когда английские... Физиологи Эрнест Старлинг и Уильям Бейлис обнаружили факты, говорившие, что путем чистого химического рефлекса, без участия нервной системы, в организме управляется главная функция поджелудочной железы. Выработка ею пищеварительного сока, содержащего ферменты, благодаря которым белки, жиры и углеводы пищи, разрушается на такие вещества, какие могут проникнуть сквозь мембраны клетки кишечника, а из этих клеток в кровь. Для Павлова это было полнейшим абсурдом. Не было в мире ученого, который так бы знал физиологию поджелудочной железы, как он. Первые его исследования он выполнил еще студентом, и затем много раз к ним возвращался на протяжении четверти века, чтобы в еще более совершенном эксперименте проверить и уточнить свои прежние всем научным миром признанные выводы. И всякий раз он и его сотрудники получали неопровержимые свидетельства, что поджелудочная железа включается именно по нервному приказу, за исключением одного случая, одной недавней работы, которая просто подтолкнула Бейлиса и Старлинга к их результатам. Эту работу выполнил один из лучших учеников Павлова задолго перед тем было установлено что соляная кислота желудочного сока попав в кишечник собаки может побудить железу к работе объяснение напросилось само собой кислота раздражает нервные окончания стенки кишечника нервные центры получают сигнал о том что сок вместе с пищей из желудка поступил в следующий отдел и тотчас к железе посылается команда на включение Но некоторое время спустя Павлов поручил заново исследовать это явление настоящему мастеру эксперимента. Проверка была изощренной и точной. В решающих опытах от железы отсекались все до единой нервные веточки, и для надежности разрушался определенный отдел мозга. Но стоило ввести в кишечник подопытной собаке соляную кислоту, как железа и при этом начинала работать. И вот тут блестящий экспериментатор, получивший такие результаты, оказался рабом теории, в которой был взращен. Он стоял на пороге значительного открытия, ему надо было сделать всего один шаг, один опыт. А он его не сделал, и стал искать объяснение своим результатам только с позиции нервизма. И Павлов, услышав привычные слова, конечно, не насторожился. Но как только работа появилась в солидном журнале, который читали все физиологи мира, Бейлис и Старлинг повторили эти эксперименты. И додумались поставить именно тот единственный опыт, мысль о котором не пришла сотруднику Павлова. И обнаружили в клетках кишечника вещество, которое под воздействием соляной кислоты поступает в кровь, попадает с ней в железу и побуждает ее к работе. А поэтому всем веществам химических рефлексов, и этому названному ими секретином, и адреналину, стимулирующему тонус сосудов, и тому еще невыделенному фактору, от которого зависит усвоение сахара, и который по доказательствам Соболева вырабатывается инсулами поджелудочной железы, и всем, какие когда-либо будут открыты, Старлинг дал имя гормоны, то есть побудители, от древнегреческого слова «гармео» побуждаю. Совершенно неожиданно Павлов заявил, что опыты Бейлиса и Старлинга не верны, ибо никакого гормона тут и быть не может, так как работа поджелудочной железы управляется только нервным путем. Его позиция объяснима. Он многие годы получал точные, послушно воспроизводимые результаты которые ответили, казалось бы, на все вопросы, и вдруг какое-то лишнее новшество. Полемика разыгралась бурная. Но ведь самыми главными доказательствами Павлов всегда считал факты, полученные в правильно поставленном опыте, и когда спор затянулся, он, чтобы добить противника, поручил двум своим ученикам Очень умелым экспериментатором воспроизвести во всех деталях работу Бейлиса и Старлинга и найти в ней ошибки.